Четвертое. В папке, принесенной заспанным капитаном, не хватало одной страницы, а именно инструкции по применению. Вячеслав Викторович, с каждым следующим мгновением утрачивая свой восторг, перелистал подпорченные листки, после чего запер на ключ дверь и не удержался, вытащил из сейфа прибор, подошел к окну, посмотрел. Во дворе никого, только яркое солнце над кровлями запахнул штору. «Ну что же, пора поставить первый контрольный опыт», — сказал он, опускаясь на стул и разглядывая кнопочки на приборе. Излучатель, несмотря на свои малые габариты, был тяжелым, граммов 800, наверное. Под каждым маленьким тумблером пояснительная надпись. Все надписи почему-то были сделаны по-английски. Включенный прибор тихо загудел в руке доктора. Вячеслав Викторович осторожно повернул регулятор, установил 15% мощности, положил палец на кнопочку «Старт», закрыл глаза и приставил металлический прибор к виску. «Нет», — сказал он себе, — «это безумие. Я еще успею это сделать. Не стоит быть таким эгоистом. Сперва другие». «Крестилина ко мне», — приоткрывая дверь кабинета, — приказал доктор, обращаясь к ближайшему санитару. «И, пожалуйста, пошевелитесь. У меня нет времени». После вылазки в Коробов я никак не мог проснуться до конца. С трудом разобравшись с завтраком, как замороженный, стоял у окна и не шевелился, пытаясь избавиться от видения. Вроде все тот же знакомый больничный двор перед глазами, а на одно только мгновение отвлечешься, потеряешь ориентацию, и прямо над двором вырастают золотые купола. Как потом выяснилось, потеряв сознание в Коробовом монастыре, я бухнулся на колени. Стоял с закрытыми глазами, крестился и на одной ноте истошно орал. Так бывает с эпилептиками во время жестокого припадка. Ничего человек не помнит, не соображает всем а на ногах держится, и даже если вовремя его обслужить, ковра не попачкает, в горшок помочится. Пока доктор делал мне уколы, отец Серафим исчез. Доктор перенес расслабленное мое тело в машину. Он вкатил мне такую дозу снотворного, что очнулся я лишь несколько часов спустя уже в палате на своей койке. Обратная дорога в памяти почти не сохранилась. Счастливое забытье — провал. Я запомнил ли что сестра Анна бежала по дороге в клинику, прихватив с собой мою шелковую красную ленту с золотой надписью «Чемпион-95». Стоя возле окна и пристально разглядывая знакомый дворик, как будто никогда в жизни не видел его, я совсем запутался. Я опять был одет в пижаму, и это немного удивляло. Почему-то казалось, что на мне спортивный костюм, а иногда и монашеская ряса. Конечно, я помнил происшедшее, но только оно все меньше казалось мне подлинным. Все, кроме золотых куполов, напоминало мутный тяжелый сон. Когда мы вернулись в больницу, Вячеслав Викторович при помощи Вольфа втащил меня в палату. Не без труда, но они меня раздели и уложили на кровать, где во все время моего отсутствия лежали камуфляжные подушки. Утром я проснулся и пошел завтракать. Было около двенадцати, когда вежливый санитар, как невесту, ласково подхватил меня под руку и довел до кабинета доктора. Вячеслав Викторович был возбужден, и, несмотря на всю мою сонливость, я отметил это обстоятельство. «Хочу поздравить вас, Афанасий Николаевич», — сказал он, захлопывая сейф. «У нас с вами появился еще один шанс. Я получил, наконец, нужную аппаратуру. У меня есть все основания предполагать, что удастся вернуть вам реальную память». Вам плохо, Афанасий Николаевич? В голове моей опять помутилось. Ноги ослабли. Мне было больно смотреть, как сквозь закрытую штору кабинета прорезается золотым раскачивающимся конусом большой Иван.